разложи их по маленькому кусочку по всем тарелкам желающим. Просад нельзя выбрасывать в отходы. Я тебе скажу у нас, например, есть один человек весьма образованный, неизвестный, фамилию не называю. Так он, когда мы собираемся у кого-нибудь на квартире, есть просад и читать мантру, просто пообщаться. Да и дает просад со всех тарелок, если где-то кто-то в основном из новеньких не считал своей силы и положил просада больше, чем сможет осилить. Вообще просад надо предлагать всем друзьям, товарищам, родственникам и соседям, даже незнакомым по случаю. Это первое благое дело. Кроме просада у нас масса и других великолепных вегетарианских восточных блюд. Но просад – это основное блюдо. И его готовить и есть надо обязательно. В разумном сочетании с чтением 16 кругов в день просад незаменим на пути просветления преданного. Преданным именуется каждый кришнаид. У нас есть и священные книги. Их много. Но на русский язык пока переведены источник вечного наслаждения. Жизнь Бога Кришны, Гита, как она есть, извед. Книжка индийского мышления. И то все в основном, что у нас имеется, к сожалению, пока в фиксероксах. Есть среди нас и большие авторитеты. Это Оля и Слава, прекрасные люди, глубоко преданные. Если хочешь, я тебя с ними познакомлю, когда приедешь в Москву. А в самом деле, когда же ты приедешь? Уж не женился ли ты там? Да и на письмо мне на последнее не ответил. Сергей, не отмалчивайся. Может что-то случилось? Пиши мне, и обязательно приезжай в гости. Я столько интересного тебе расскажу и покажу. Сходим на занятия в литинститут. институт. Если хочешь, сам убедишься, как мы там обучаемся. Слушай, есть предложение. В месяц 20 числа будет открытие памятнику Сергею Родонежскому в селе Родонеж. Вот и приезжай. Прогуляемся, пообщаемся. Вырывемся из городского лабиринта улиц на поднебесные просторы, так сказать. А? Ты согласен? Обязательно напиши мне и обязательно приезжай. Всего в письме не опишешь. Жду. До свидания. Твой друг Юра Божив. Письмо в Москву. Здравствуй, Юра. Привет, из Эр. Только что прочел твое письмо. Проснулся утром и прочел. Правда, я его получил еще вечером. Но у меня вчера был весьма трудный день. я сунул твою дорогую мне весточку к себе вот подушку, не распечатывая. «Извини, Юра. Ты напрасно думаешь, что я отнесусь осторожно к твоему увлечению кришнаизмом. Во-первых, удивительно, но факт. Мы с тобой параллельно друг к другу идем к одной цели. Во-вторых, у меня для тебя тоже есть сюрприз. Но прежде вот этот. Я только что звонил одному своему товарищу, и он согласился поехать вместе со мной на открытие памятника. Так что через месяц жди в гости». Нагрянем. Я не женат. Впрочем, подробности при встрече. Но я сейчас очень счастлив, Юра. Не буду многословным. А ты-то, я чувствую, сидишь уже как на иголках, в ожидании обещанного сюрприза. Понимаешь? Я тут недавно приобщился, так сказать, к одному уникальному труду. Мне кажется, что тебе будет не безинтересно хотя бы чуть-чуть с ним познакомиться. Вот сейчас заворожу тебя, а потом ты целый месяц в томлении проведешь уверен. Высылаю тебе из первой части этого труда небольшой отрывок моего конспекта «О воле и вере». Вера – это направленность нашей души, которая стремится как бы закольцеваться, ограничиться лишь собой едино, будто круг, отвергая при этом, не воспринимая, иные любые утвержденности в целом свете. Вера имеет и свое высшее развитие – экстаз. Это полный отход от мира, отстраненность от опыта, чувств. какой бы то ни было авторитетности, отход от своего «я», тогда мы полностью канем в бездонье души и ее сокровенности и возникнем в сознании восторга. Азьес. Непостижимо высоко и непередаваемо это состояние духа человеческого. Он становится абсолютным. И такой дух – это все. Он не имеет жажды, неверия, устремления других состояний, мешающих ему торжествовать. Веру можно воспитать. Но самое интересное то, здесь я еще не разобрался до конца, что возникновение веры возможно при воздействии внешней среды, которая посылает тебе страшные, иной раз кровавые испытания, позывны, дабы произвести тот единственный необходимый толчок на пути просветления и торжества Духа. Вера – это бодрость Души и качество ее самосознания. Воля – это направленность нашей Души. способны рассмотреть в самой себе посредством разрозненных своих потенций, которые находились как возможности самой себя. Воля она, как и вера, имеет высшее свое проявление – экстаз. Это уход в проявленный мир, отрицание пассивности, ее разноцветности протекания, утверждение только своего «я». Мы целиком уходим в последующее развитие проявленного мира, где выявляется элемент созерцания, великолепная форм, обманчивость красоты их, И мы всем этим упиваемся, существуем в это время вне себя, сливаемся с феноменальными проявлениями, срастаемся с ними, существуем их существованием. А обратную сторону сути нашей мы направляем опытом в свою основу и фундаментируем в неприкосновенность своего «я». Иными словами, мы низвергаем себя и осуществляем творчество. Таким великолепно и противоречиво оно и происходит. Мы осознаем свое несравненное величие. И тут мы не спадаем до своей мизерности и незначительности. Но это может понять только тот, кто сам испытал магию творчества. И воля и вера едино принадлежат чистому духу, связанные в одно целое по происхождению. Воля – это утверждение веры вовне, а вера наоборот – утверждение воли внутри себя. Волю невозможно произвести без веры, а вера сопровождает всегда сам акт воли. Короче говоря, прочь сомнений вперед – это от меня. Ну вот и написана крохотная частица моего сюрприза. Итак, жди в гости. Твой друг Сергей Истина. До свидания, Юра. До свидания в Москве. Первый выход из тела. Стой! крикнул покойник. Я никуда, Саша, я никуда не пойду, испуганно сказал я, и с невероятным трудом повернулся прочь. Но ноги. Мои ноги будто ватные и тяжелые. Нет, ты пойдешь со мной, заорался, трясась от гнева покойник. «Уйди прочь!» – оскалился я. «Идем!» – злобный торжествующе прошипел Саша. Потянулся ко мне и схватил холодной рукой меня за руку. И сжал ее крепко, и начал тащить меня. Его пальцы, словно когти, впивались в мою кожу. Я метался взглядом по сторонам. Какой-то двор, колючки двора. И в нем два низеньких деревянных дома, прилепленных друг к другу. Один синий, другой зеленый. Боже мой, это же его двор! Саша в нем жил до смерти. Вот на этом месте стоял в тот день его гроб. Я вырвался изо всех сил и неуклонно продолжал пятиться к калитке. Может, удастся выскочить на улицу, подумал я. Нет, нет, сопротивлялся я. Но покойник был силен. Прочь нечистая сила, прочь, орал я растерянно. Идем, продолжал настаивать Саша. Я уведу тебя в лучший мир. И он впивался мне в глаза безжалостным, леденящим взглядом. и снова тащил меня за похолодевшую руку за собою. Как из трясины с огромным трудом, я вырвал свою руку. Я поднес ее, обессиленно дрожащую к своему, и все же перекрестился. Я преодолевал сопротивление Саши, который в буквальном смысле повис на моей руке, пытался оторвать ее от лба, живота моего, одного плеча и другого. А я в остывающих усилиях продолжал невероятное притяжение своей руки к себе и молился, хотя рука пыталась вытянуться куда-то вперед и утащить меня. Я молился, шатаясь от напряжения, и читал громко вслух молитву Господнюю, и она помогла мне. И тогда я стал открывать глаза, просыпаться от этих ужасов, а когда совсем пришел в себя, то застал лежащим на диване, усердно крестящимся, тяжелевшей и похолодевшей рукой. Будто Саша продолжал еще незримо виснуть на ней, больно уцепившись за нее. И я действительно ощущал присутствие покойника, и его мёртвую хватку. А толба к животу, от живота к плечу одному, к плечу другому, от лба к животу, от плеча к плечу, от лба к животу, от плеча к плечу», крестился я усердно. все рассеялось и угасло. Я окончательно проснулся, но была еще ночь. Я лежал в клейком страхе и боялся пошевелиться, ибо мне все казалось, что покойник где-то здесь. Вынырнет снова из ночного мрака Моей крохотной комнаты И злобно повесит у меня на руке Будто он притаился и ждет Когда я закрою глаза Отчего он так на меня зол Раздумывал я Продолжая лежать в оцепенении на диване В какой лучший мир он меня тащил Все Больше не пойду к нему на могилу Никогда Дьявол какой-то Господи, избавь меня от лукавого Прости, если в чем согрешил И помоги, и укрепи Впрочем, надо саму себя укрепить Что это я? Совсем раскис и ошалел от страха. Я тут же встал с дивана, подошел к окну. Отдернул тяжелую штору. Но узорчатые снежные занавески на стеклах отдернуть было нельзя. Из них было не видно улицы. Я приоткрыл форточку. Достал сигарету из ячейки отопительной батареи под подоконником. Я там сушил целую пачку. И закурил. Ночной зимний холод облил мне лицо, плечи, грудь. Он стекал по ногам. и теперь я будто стоял в незримой не ледяной луже по щиколотку. Дым от сигареты уползал из комнаты в черную отчельную небо над моей головой. «Обычный сон», — думал я. «Это обычный сон. Но когда же, когда же я смогу выйти из тела?» Я выбросил окурок в форточку и закрыл ее, задернул штору, прошел через комнату и лег на диван, и укутался теплым одеялом. Я не уловил момент, когда уснул снова, Утром в семь часов меня разбудил будильник. В 9 я собирался посетить отделение милиции. Документы, требуют от меня следователем Васильевым, теперь лежали приготовлены во внутреннем кармане моей куртки. Чтобы ничего не забыть по утру. я позаботился об этом еще с вечера. Но ныне у меня появился иной план. Я решил не направляться сразу же к следователю, а прежде заглянуть с этими документами на прием к начальнику отделения милиции, некому Липкину. Именно эта фамилия значилась у меня в качестве подписи на моей недавней повестке. Я помнил, ровно в десять я уже был в отделении милиции, у двери начальника, неуверенно постучал в его дверь, и незамедлительно приоткрыл ее внутрь. «Можно?» – поинтересовался я. И тут же получил ответ. «Ждите». Я закрыл дверь. Знакомый голос у этого начальника подумал я. «Откуда же я его помню?» «Это меня озадачило». я стоял и раздумывал, что делать дальше. «Молодой человек, вы по какому вопросу?» Спросила как-то настороженно меня девушка, выглядывая в проем стеклянной перегородки. «Мне по личному вопросу к Липкину». «Липкин сегодня не принимает. Приемный день у него был вчера», — скоренько сообщила девушка. «Но я же не могу прийти вчера. Мне надо сегодня», — отшутился я. «Приходите в следующую среду, с двух до пяти, и начальник примет вас». Тут же подсказала девушка. «Ну что ж», — сказал я, — «тогда мне остается идти в КГБ». «У вас что-то серьезное?» — забеспокоилась девушка. Потянулась хрупкой рукой к телефонному аппарату. И подняла, продолжая задачи наглядеть на меня трубку. И поднесла ее к уху. Все так же не отрывает от меня глаз. «Да-да, у меня серьезный, настойчиво и решительно», — подтвердил я. А девушка уже откликнулась на голос, возникший в телефонной трубке. «Это я, Лена». Ласково, будто подлизываясь к трубке, сказала она. «Тут молодой человек пришел, знаете?» «Да. Но он по очень важному делу, говорит, собирается идти в КГБ, если его вы сегодня не примете». И она обратилась ко мне. «Начальник спрашивает, как ваша фамилия?» «Истина. Сергей Александрович», — подсказал я. Алло снова заговорила в трубку девушка. «Его зовут Сергей Александрович Истина». «Нет, нет». «Это у него фамилия такая, истина». «Ага, сейчас спрошу». «Вы у какого следователя?» Осведомилась девушка у меня. «У Васильева», — бодро ответил я. «Он у Васильева?» — сообщила девушка в трубку. «Ага». «Хорошо, приглашу, есть». Девушка положила трубку и предложила мне немного подождать. Сама же вызвала по селектору Васильева из его кабинета. И тот минут через пять недоверчиво глянув на меня... Расшпугнул в кабинет начальника отделения милиции, бегло поздоровавшись со мной на ходу. А еще минут через пять девушка за стеклянной перегородкой вежливо предложила мне пройти в кабинет Липкина. Я сразу же вошел. Липкин что-то рассматривал с толстой черной папки. Васильев стоял справа у стола своего начальника и переминался с ноги на ногу, скрестив руки за спиной. «Разрешите». На Напористо, но негромко произнес я. Липкин поднял взгляд от стола, не осмотрел меня с ног до головы. Я тоже оглядел начальника. Боже мой, воскликнул я про себя от неожиданности. Липкин улыбнулся мне, неприятно оскалившись при этом, словно передразнивая меня. Вот это да, рассердился я. А Липкин почесал рукав в свой ноздристый нос, и на рукаве его осталась влажная полоска. Мне стало противно. И я перевел свой взгляд на Васильева. «Я требую официального объяснения», — заговорил я, с убедительными акцентами. «На каком основании меня незаконно преследуют ваше отделение милиции?» После этих слов я подошел к столу Липкина с левой стороны и остановился как раз напротив своего следователя. А следователь по-прежнему продолжал угрюмом помалкивать и беспокойно переминаться с ноги на ногу. «Сергей Александрович», — начал Липкин. «Да». — сказал озлобленно я. — Видите ли, мы не все можем говорить. Существуют профессиональные в некотором роде рабочие тайны. Ну, снова противно оскалился Липкин. — Вы же образованный человек, — сказал он. — И вы должны понимать. — Да уж, — раздумывал я. я — Я-то все понимаю, дорогой Остап Моисеевич, начальник отделения милиции. — Вот и ж ты, ким с тобой. — Интересно, ты делаешь вид или действительно не узнаешь меня? Может быть, взять и сказать тебе прямо сейчас. Напрямик, что мне все известно, что ты, Остап Моисеевич, связан с Зоей Карловной, библиотекарем, общаешься с нечистой силой, купсиком, а меня преследуешь, мешаешь мне, запугиваешь, закрываешь мне дорогу к лучшему. Хотя нет. Ты, Остап Моисеевич, от меня именно этого заявления только и ждешь. Да, ловко задумано. Но меня теперь не проведешь просто так. Лавкачи, Представляю себе, как только тебе все это выложу, так ты сразу же меня отправишь в психиатрическую больницу. Но уж нет. То, что я послушал телефонный разговор Зои Карловны и твой с Купсиком, я не докажу. А это тебе и надо. Так вот, почему дверь в кабинет у меня была приоткрыта, когда Зоя Карловна разговаривали, чтоб не было слышно. И ты вел переговоры с Купсиком, опять же, чтоб я слышал. «С ума меня хотите свести? Списать? Мешаю вам? Ага, как же? Еще бы! Тьма всегда устрашает свет. В темной комнате даже зажженная спичка опасность. Ее тут же обступают страшные чудища теней. Ну уж нет. Я не настолько глуп, чтобы поддаться на твою дьявольскую авантюру, Остап Моисеевич. Но сторожите тебя все-таки сейчас насторожу. Ты правильно заметил, Остап Моисеевич? Я образованный человек». «Да, ваше отделение милиции», – заговорил я, – «несет свою службу исправно». «Стараемся», – ответил Остап Моисеевич. «Конечно, старайтесь», – подтвердил я. «Еще бы! Если и вы лично, начальник отделения милиции, бдительно, в свое свободное время продолжаете работать, извините, сыщиком, даже у Доланского!» «Позвольте», – будто припоминая, воскликнул Липкин, и от волнения облизал свои припухшие губы. «Как и там, в спортзале у Доланского». «Вы тоже хотите заниматься?» – спросил он. «Ну, отродье. И притворяться же он умеет», – подумал я. «Да», – торжествующе подтвердил я, – слова Остапа Моисеевича. «Так», – сказал он, обращаясь ко мне, – «вы принесли положенные документы». Видимо, он продолжал вынуждать меня прийти в ярость, в раздражение. Он думал, что я сорвусь, и он все же, разведя руками в непонимании, наберет телефонный диск, задуманный «03». «Вот они!» – ответил я, полез в карман и вытащил бумаги. «Хорошо!» – недовольно подытожил Липкин. «Идите сейчас, пожалуйста, с Васильевым!» И он бросил короткий и живой взгляд на молчаливого следователя и снова обратился ко мне и добавил «Издайте эти документы ему!» Васильев усиленно смотрел мне в глаза, будто заочно провинившегося ученика в присутствии директора школы. И все же настойчиво сказал я Я недоволен вашими действиями и считаю их противозаконными. Скоро, очень скоро все, что вы задумали, сбудется, сказал Липкин. Не понял, задачно возмутился я. Что это сбудется? Читайте последнее постановление партии и правительства. То ли съязвил, то ли неумело пошутил Остап Моисеевич. Ну уж это слишком, подумал я. Какая тупая наглость? При чем тут партия, постановление правительства? «Абсурд? Или очередная уловка? В дураках меня хочет выставить? А вы сегодня будете у Доланского?» Неожиданно даже для самого себя спросил я у Остапа Моисеевича. Остап Моисеевич промолчал. Васильев тем временем уже вышел из кабинета. Я оказался один на один с Липкиным. «Советую вам не уходить отсюда в таком настроении». Будто о чем-то предупредил меня Липкин и состроил дружелюбную физиономию. «А что может случиться?» – поинтересовался я. «А всякое может произойти», – ответил Остап Моисеевич и добавил. «Птицы – великолепное зрелище, не правда ли?» «Да», – вслушиваясь и анализируя, – произнес я. «Всегда хорошо. Что в меру хорошо», – сказал Остап Моисеевич. «Не понял», – насторожился я. «Дело в том, что если птицы очень большие, то они могут заклевать и насмерть», – заключил Липкин. Это предупреждение? спросил я. Это размышление вслух, ответил Остап Моисеевич и снова гадко улыбнулся. Я вышел из кабинета, поднялся к Васильеву, отдал ему документы и молчаливо покинул мрачное здание законности.